Глава седьмая. После этого происшествия Майкл уже свободно бегал по всему суду. Он был дружелюбен со всеми и не считал зазорным предаваться веселым и шумным играм с фокстерьерами но его любовь была предназначена одному только стюарду. «Это самый игривый пес, какого я когда-либо видел, и далеко не глупый», сообщил Дек Доутри шартлендскому плантатору, которому только что продал черепаховый гребень. «Видите ли, некоторые собаки только умеют что играть и ни на что другое не способны, но ни килли, не бой. Он в один момент может стать серьезным, и я вам сейчас докажу, что ума у него достаточно, чтобы сосчитать до пяти. Он из телепатии знаком. Вы только посмотрите. И Стюарт чуть слышно чмокнул губами. Звук был таким тихим, что он и сам его не расслышал, не говоря уже о шартленском плантаторе. Настолько тихим, что до утра даже засомневался, что его произнес. В это время в шагах в пяти от стёрда Майкл, задрав лапы, лежал на спине, а оба фокстерьера приставали к нему, притворяясь не на шутку разъяренными. Внезапно он повернулся на бок, вскочил, оттолкнувшись всеми четырьмя лапами и навострив уши, вопрошающе посмотрел на стюарда. Доутри повторил свой призыв. Шартлендский плантатор и на этот раз ничего не услышал и даже не заметил а Майкл рванулся к своему господину и встал рядом с ним. «Ну что, хороший пес? Хвостливо спросил Стюарт. «Но откуда он узнал, что вы хотите его видеть?» – поинтересовался плантатор. «Ведь вы же его не звали?» телепатия! Или если хотите родство душ, настроенных на один лад!» – озадачил плантатор доутри «Видите ли?» Мы с Килини вылеплены из одного теста, только формы у нас разные. Он должен был стать моим братом, а я его. Но, видимо, там наверху произошла какая-то ошибка. А сейчас я вам покажу, что и в арифметике он немного разбирается. И вытащив из кармана бумажные шарики, Дек Доутри к изумлению и удовольствию столпившихся вокруг пассажиров продемонстрировал, как Майкл умеет считать до пяти. «Итак, вы видите, сэр», — сказал Доутри, закончив представление, «если мне придется в каком-нибудь портовом кабачке заказать четыре бокала пива, я буду настолько рассеян, что не замечу того, что принесли всего три, не бой немедленно учинит скандал». С тех пор, как присутствие Майкла на пароходе было обнаружено, Квеку незачем было наслаждаться своей музыкой, сидя на решетках над кочегаркой, и теперь при каждом удобном случае он занимался обучением Майкла прямо в каюте стюарда. Как только раздавались первобытные звуки варганчика, Майкл терял над собой всякую власть. Его пасть непроизвольно открывалась, и вопреки собственному желанию Майкл начинал безудержно выть, изливая душу. Но, как и у Джерри, это был не просто собачий вой, а мягкое, мелодичное пение. И вскоре Квеку в пределах определенного регистра удалось научить Майкла следовать за собой, то повышая, то понижая голос, и правильно воспроизводить ритм и мелодию. Майкл не любил этих уроков, так как он свысока относился к Квеку и ненавидел саму мысль о подчинении чернокожему. Все изменилось тогда, когда за этим занятием их застал дегдоутри. Стюарт тут же выкопал откуда-то свою губную гармонику, на которой любил поигрывать в портовых кабачках в промежутке между выпивкой. Очень скоро он обнаружил, что Майкл охотнее подпевает печальным мелодиям и раз начав поет до тех пор, пока музыка не смолкнет. Впрочем, Майкл, Мог петь и без музыкального инструмента, подпевая голосу стюарда, который, начиная с протяжного грустного причитания, переходил потом к какой-нибудь старинной балладе. Майкл терпеть не мог петь с Квеком, но очень любил подпевать стюарду, даже тогда, когда последний выводил его на палубу, чтобы дать представление перед хохочущими пассажирами. В конце рейса стюард имел два серьезных разговора. Один с капитаном Данкеном, а другой с Майклом. «Вот какое дело, Келлини!» – начал Доутри однажды вечером, когда Майкл, уткнувшись мордой в его колени, с обожанием смотрел ему в лицо. Он ни слова не понимал из того, что говорит ему Стюарт, но с удовольствием слушал его ласковый любимый голос. «Я украл тебя ради денег, на которые смог бы купить себе пиво». В первый же вечер, когда я увидел тебя на берегу, я понял, что в любом месте я смогу продать тебя за 10 фунтов. А 10 фунтов – это... это целая куча денег. Это 50 американских долларов и сотни китайских. Да на 50 долларов я смогу до смерти напоить целую роту. Этого вполне достаточно, чтобы утонуть в пиве, если мне вздумается в нем топиться». Но я хочу спросить тебя об одном. Можешь ли ты себе представить, что я отдам тебя за эти несчастные 10 фунтов? Ну же, говори, можешь? И Майкл, клатя обрубком хвоста, пронзительно залаял, давая свое полное согласие на все, что предлагал Стюарт. Или, скажем, за 20 монет. Неплохое предложение. Как по-твоему, продам я тебя? А? Продам? Да никогда в жизни. А что ты скажешь о 50 фунтах? Это уже становится интересным. Но сотня фунтов, Сотни фунтов гораздо интереснее. Ведь на сотню фунтов можно накупить такое количество пива, которого хватит на то, чтобы потопить всю эту старую калошу. Но кто, скажи на милость, предложит мне за тебя такие деньги? Хотел бы я взглянуть на него хоть одним глазком. А знаешь, зачем мне это нужно? Ладно, так и быть. Шепну тебе на ушко, чтобы послать его к черту в пекло. Да-да, Кириний бой, так бы и послал его. Очень вежливо, конечно. Предложил бы ему убраться туда, где зябнуть не придется. Майкл полюбил Стюарда так глубоко, что его любовь была сродни помешательству. А как относился к нему Стюарт, лучше всего видно из разговора последнего с капитаном. «Право же, сэр, он сам пробрался на пароход вслед за мной», – закончил Доутри свой мало похожий на правду рассказ. «Я и не знал об этом. Я его видел до этого на берегу, а затем обнаружил уже спящим на моей койке». «Но как он попал туда, сэр? Как он разыскал мою каюту?» «Может быть, вы сможете на это ответить, сэр? Я считаю это чудом». «Да, просто чудом». «Ну да, тоже мне чудо». А помощник, который дежурил у трапа, фыркнул капитан. Как будто я не знаю твоих штучек, Стюарт. Тут чуда нет и в помине. Обыкновенное воровство. Увязался за вами и пробрался на борт, как бы не так. ха! Этот пес попал на проход совсем с другой стороны. Через иллюминатор. И не без посторонней помощи. Держу пари, что и ваш негр приложил к этому руку. «Если вы действительно верите в то, о чем говорите, значит, вы хотите заняться укрывательством?» Нашелся Доутри, упрямо сдвинув брови, что указывало на принятые им решения. «Мне-то что, сэр? Я всего-навсего корабельный стюарт. Невелика беда, если меня арестуют за кражу собаки. Но вы, сэр, капитан большого судна. Что будет с вами? Нет, сэр, гораздо благоразумнее оставить эту собаку при мне». Собаку, которая увязалась за мной на судно. «Я дам вам за него 10 фунтов», – предложил капитан. «Нет, сэр, так не пойдет. Ведь вы как-никак капитан», – продолжал повторять Стюарт, мрачно покачивая головой. «Кроме того, я знаю, где в Сиднее можно найти великолепную ангорскую кошку. Ее хозяин переехал за город, и она ему больше не нужна. Это было бы просто счастьем для кошки, сэр» обрести дом на макамба